Конец книги. Глава седьмая. Уже с месяц майор работал в отделе у полквоста, а его матримониальные дела ничуть не продвинулись. Он не смел и заикнуться дяде о своей сердечной склонности к его племяннице. А этот самый дядя только и думал, что о первом совещании Объединенной комиссии по Сабантуем, где будет рассматриваться проект спецификации майора. К совещанию, меж тем, все было готово тщательно проверенные трафареты размножены и пришпилены на картон изготовленные иллюстрации предназначенные как сказал бы полквост для предоставления возможности правильного понимания положений проекта загоде были отправлены полторы сотни приглашений в надежде что явится хотя бы человек девять и наконец уже в лихорадочном возбуждении майор сочинил памятку для президента президент профессор эпоминондос деорбро академик был известен во всем мире своими работами о влиянии субботней выпивки на производительные функции слесарей наладчиков отдел госпожи трико организовывавший совещание уже давно стоял на ушах он был весь завален табличками с указателями которые будут вывешены на подхода к залу любезно предоставленному для такого случая профсоюзом беспородных кондитеров парижского округа за час до совещания майор пронесся козлом по коридорам и лестницам, все проверил, собрал папки, просмотрел документы, чтобы не ударить в грязь лицом, отвечая на возможные вопросы, и в конце концов убедился, что все в ажуре. К себе в кабинет он вернулся едва ли не за 10 минут до начала. Он быстро переодел рубашку, заменил очки в светлой оправе на черное, эбонитовое пенсне, придававшие ему солидности, и взял блокнот для подробной записи протокола. Первый заместитель главного инженера Леон Шарль Полквост требовал, чтобы делали полную стенограмму прений, но в принципе запрещал своим помощникам, которые вели протокол, ею пользоваться. Разбирать стенограмму приходилось несколько дней, выдавая целые экипы никому не нужной макулатуры. Майор наскоро заглянул к шефу, но того не было. Майор вспомнил, что на заседании должен был присутствовать генеральный директор, а в таких случаях Пол Квост с Валопастом отправлялись к нему задолго до начала заседания объяснить, чего ему не следует говорить. Директор и правда нередко входил в раж и высказывал столь разумные идеи, что комиссия начисто отвергала представленные проекты спецификации. Не дожидаясь полквоста майор двинулся прямиком в зал заседаний. Зизани была уже там, ей было поручено стенографировать. Вокруг стола уже толклось несколько членов комиссии. Другие члены снимали шляпы в гардеробе, обмениваясь глубокими замечаниями на животрепещущие темы. На подобные заседания являлись одни и те же люди, и все знали друг друга в лицо. В сопровождении полквоста, который, задрав голову, вдыхал родные ароматы, вошел генеральный директор. Походя он удостоил рукопожатием майора, которого тут же представили президенту, и нескольким особым рангом ниже. Из 149 приглашенных Откликнулось 24, и генеральный директор, довольный столь небывалым успехом, радостно потирал руки. Тут вместе со скалопендром порог зала переступил главный уполномоченный кошелот оба с уважение кожаными портфелями. Первый заместитель главного инженера Полквост рассыпался в посетительных поклонах и, предоставив первого самому себе, повел второго к трибуне. Президент занял место в центре, справа от него правительственный уполномоченный, дальше генеральный директор, слева от президента устроился полквост, за ним майор. скалопендер был где-то в зале, ему так и не удалось приблизиться к Зизани. Машинистка предлагала всем расписаться в списке присутствующих. Глухой шум пододвигаемых стульев и неясный гул голосов смолкли, и в наступившей затем тишине президент... Заглянув в приготовленную майором памятку, открыл заседание. «Господа, мы собрались сегодня, чтобы обсудить возможность вынесения на общественный совет предварительного проекта спецификации на Сабантуи, экземпляр который надеюсь, каждый из вас получил. Мне этот документ представляется чрезвычайно интересным, и я попрошу господина полквоста изложить, в чем он преуспеет значительно лучше меня, ход последующей процедуры и...» «И цели нашего собрания...» — Полквоз прокашлялся. «Итак, господа, это первое собрание комиссии на предмет Сабантуя, в котором вы все согласились принять участие». «Разве мы собрались на предмет Сабантуя?» — загоготал генеральный директор. Собрание сдержанно отреагировало на шутку, и Полквоз продолжил. «Напомню вам, э, э э что эта комиссия была учреждена...» По просьбе наших многочисленных клиентов и по согласованию с главным уполномоченным правительства, который соблаговолил почтить наше первое заседание своим присутствием, для начала мы огласим список членов комиссии. Он подал знак майору и тот единым духом выпалил наизусть фамилии всех 149 членов. Подобная способность майора произвела на аудиторию глубокое впечатление и атмосфера в зале как бы заблистала особенными красками. «Есть ли у кого-нибудь предложение или поправки к списку?» Полквост был, как всегда, неподражаем. Все промолчали, и он заговорил вновь. «Итак, господа, прежде чем перейти к рассмотрению документа Си номер один, я, э, в общем, прежде всего для тех, кто не в курсе методов нашей работы, я э, хотел бы принципы, которым следует наш консорциум при разработке новой спецификации». В характерной для себя манере Полквост в общих чертах описал ход работы над спецификациями. Пятерых, включая неизвестно как проскользнувшего в зал главного инспектора, неожиданно сморил сон. Когда он замолк, в зале воцарилась гробовая тишина. «Итак, господа», — продолжил свою речь Полквост, «не баловавший разнообразием своих начальных формулировок, «теперь, если вы не возражаете, мы перейдем к детальному разбору документа», «Который... ээээ... -э -э, тема нашего совещания...» В этот момент Сколопендер осторожно приподнялся и что-то прошептал на ухо главному уполномоченному. Тот одобрительно кивнул. «Предлагаю», — произнес уполномоченный, — «чтобы автор этого важного исследования сам зачитал нам свой труд. Так кто же автор, господин Полквост?» Смученный Полквост пробормотал что-то непонятное. «Напомню вам...» Мешался генеральный директор, довольный, что может вставить слово на знакомую тему, что в соответствии с временным распоряжением о 5 ноября 1900 такого-то года разработка предварительных проектов спецификаций возлагается либо на отделы по унификации, учрежденные при каждом из профессиональных комитетов, либо на лиц, избранных для этой цели техническими комиссиями НКУ, создании и состав которых должны быть одобрены соответствующим заместителем министра. Теперь уже все присутствующие клевали носом, и никто не следил за ходом дискуссии. «Я, в свою очередь, позволю себе напомнить», — подхватил Провансаль, который, подняв руку, попросил слово, «что ни при каких обстоятельствах члены или сотрудники консорциума не могут выполнять функции вышеупомянутых технических комиссий». Он окинул майора, — Таким едким взглядом, что в трех местах разъел эбонитовую оправу его пенсне, рикошетом же переломил грифель у карандаша в руках Зизани. На худых висках у майора выступил холодный зловонный пот, положение становилось критическим. Майор поднялся, он оглядел аудиторию, как сквозь подзорную трубу, и сказал следующее. «Господа, я майор, работаю инженером в НКУ, я автор этого проекта». Провансаль торжествовал. «Проект Си номер один, — продолжил майор, — представляет собой очень важный труд». «Не о том речь», — перебил его кошелот, которому порядком надоели все эти препирательства. Но майор гнул свое. «Во-первых, я взялся за него еще до поступления на работу в НКУ. Доказательство тому — отчет о моем визите господину полквосту помещенной в папку Си. Во-вторых, при составлении данного проекта Мне помогал представитель потребителей и производителей, который организовал Сабантуй и сам же в нем участвовал, поэтому можно утверждать, что техническая комиссия, пусть и в урезанном составе, была учреждена. И в-третьих, хочу почтительнейшим образом обратить внимание главного правительственного уполномоченного, что документ Си номер один разработан согласно требованиям, которые предъявляются к спецификациям. Уполномоченный сверкнул глазом. «Очень интересно!» — бросил он. «Дайте-ка взгляну!» И он углубился в чтение документа. Полквост с надеждой вздохнул, его грудь поднялась, и воздух медленными колечками потек из приоткрытого рта. Уполномоченный поднял голову. «Работа, по-моему, замечательная!» — сказал он. «И во всех отношениях соответствует принятым нормам». Члены комиссии сидели неподвижно, устремив глаза вдаль, все еще во власти очарования — в которое погрузил их приятный голос майора. Атмосфера сгущалась и отколупливалась покоробленными неровными чешуйками. — Раз нет замечаний, господин президент, — промолвил уполномоченный, — думаю, можно вынести его без каких-либо поправок на общественный совет, тем более, что расположение материала соответствует требованиям, что значительно облегчает его чтение. Провансаль так сильно прикусил нижнюю губу, что теперь обливался кровью, как топир. «Полностью разделяю ваше мнение, господин уполномоченный», — заявил президент Деобро. Ему не терпелось присоединиться к своей подружке, которая поджидала его в одном клевом баре. «Думаю, повестка дня исчерпана. Мне остается, господа, поблагодарить вас за внимание. Заседание закрыто». Слова заседания закрыто» всегда оказывали на аудиторию магическое действие — а при благоприятных обстоятельствах даже были способны пробудить от сна главных инспекторов. Уполномоченный отозвал Полквоста в сторону. — Проект превосходный, господин Полквост. Полагаю, вы тоже приложили к нему руку. — Ну, видите ли... Полквост скромно улыбнулся, предусмотрительно не обнажая зубов. — Вообще-то спецификацию разработал мой помощник, господин Лустало. Опасность миновала, и он взбодрился. — Да, — сказал уполномоченный, — вы, как всегда, не выпячиваете своих заслуг, господин Полквост. Мне жаль, что я затеял свару. Я был неправ. На меня сваливается столько документов, что просто нет времени все их прочесть. А свидетельство Скалопендра — он новичок в нашем деле, и его чрезмерное рвение можно простить, показалось мне, но теперь инцидент исчерпан. До свидания, господин Полквост. — До свидания, месье, всего хорошего, признателен вам за вашу любезность! — задрав нос, сказал полквост и так тряхнул руку уполномоченного, словно это была ветка сливы. Тот удалился в сопровождении бледного, как смерть, провансаля. — До свидания, господин президент, до свидания! — До свидания, месье, всего хорошего, месье! Зал постепенно пустел, майор подождал, пока все выйдут, и направился следом за шефом на седьмой этаж консорциума. Глава восьмая «На него жалко было смотреть», — с некоторым сочувствием в голосе сказала Зизани. Дело было в тот же день после обеда. Майор со своей подружкой расположился в логове полквоста, ушедшего играть в манилью. Майор дрожал от возбуждения. Он выиграл схватку и теперь рассчитывал извлечь из этого выгоду. Все говорило о том, что полквосту волей-неволей придется признать его заслуги, так что в эту минуту ему было начхать на провансаля. «Он сам нарывался», — сказал майор. «Будет знать, как ставить мне палки в колеса, воняка, фигакова!» Индийские слова, которыми майор уснащал свою речь, служили для Зизани неистощимым источником веселья. «Не будь к нему так суров, милый», — сказала она. «Помирись с ним, в конце концов он устраивается бантуи». «Я тоже устраиваю», — возразил майор. «И я намного богаче него». «Ну и что?» — промолвила Зизани. — Не по душе мне все это. Сам по себе он парень, ничего. — А ты почем знаешь? — поинтересовался майор. — Ладно так и быть, раз спросишь. Приглашу его сегодня же на завтрак. Довольно? — Ну сейчас три. Ты уже завтракал Вот именно, — отрезал майор. Как раз проверю, согласен ли он на мировую. Он связался по телефону с провансалем, и тот тут же принял приглашение. Провансалю тоже не терпелось поскорее скрыть гнойник Майор назначил свидание в половине четвертого в баре, куда он обычно ходил. Они пришли одновременно, в четыре. Две франковых порции гималаев заказал майор, протягивая кассирши, талоны на хлеб и деньги. Провансар хотел было за себя заплатить, но майор испепелил его взглядом. Между его левой рукой и полом пробежала искра, и он вытер под шелковым платком. Они уселись на высокие табуреты, обитые чертовой кожей, и занялись мороженым. — Думаю, нам сподручнее перейти на «ты», — с места в карьер начал майор. — Что ты делал после обеда? Вопрос задел провансаля. — Не твое дело, — буркнул он. — Не кипятись, — сказал майор, и с необычной ловкостью вывернул ему левое запястье. — А ну, говори! Провансаль издал пронзительный крик, пытаясь, однако, выдать его за кашель, так как все в кафе повернулись в его сторону. — Я писал стихи, — признался он наконец. — Ты любишь стихи, — удивился майор. «Очень — Очень, — простонал провансаль. Он восторженно возвел глаза к потолку, его кадык ходил туда-сюда, как поплавок в волнах. — А вот это тебе нравится? — спросил майор и задекламировал. — И ветер тревожно завел свой напев, И в такт ему двигался странный покойник. «Невероятно — Невероятно! — зарыдал Провансаль. — Ты эти стихи не знал? — осведомился майор. — Нет! — всхлипнул Провансаль. — Я читал лишь один разрозненный том Верхорна. — И все? — спросил майор. — Я никогда не задумывался, есть ли другие, — повинился Провансаль. — Я не любопытный, да и не особо деятельный, но я тебя ненавижу, ты отбил у меня любимую девушку. — Покажи, что ты там написал, — распорядился майор. Провансаль робко вытащил листок из кармана. — Читай, — сказал майор. — Я стесняюсь. — Тогда я прочту сам, — вызвался майор и хорошо поставленным голосом начал. Необычные намерения. Человек сидел за столом и писал, бессилие злясь. Постепенно страницу белую покрыла словесная вязь. Вот, наконец, и все, нажал на кнопку звонка, посыльной фуражки, скорей, вот деньги на телеграф. По ступенькам то вверх, то вниз, теперь ногой на педаль, тормоз, а вот и окно, вот бланка теперь домой, деньги держа в руке. И километры пути вверх-вниз, что твои шаги вдоль поездов, земли, и все же никак шаги. Путь длинен по проводам, как пленников гонят вдаль. Слова от столба к столбу, не дай бог, столбы упадут. И множество долгих верст за краткий единый миг Катушкам спасибо скажи, что держит слова в плену. А тот, кто их написал, сидит с сигаретой во рту, Теребя газету рукой. Ах, версты, версты пути, звеня кандалами брести, Где дроссель, как надзиратель, где слово, как мышь на дне, В синем кувшине медном, сигарами ж тем догорело, Волнение прочь, вот-вот, получит он весть от дюдюль. Неплохо, — заметил майор после некоторого молчания, — на ощущается влияние прочитанных книг, вернее, книги Томика Вернхорна. Ни майор, ни провансаль не обращали внимания на то, как засуетились официантки, как столпились они за стойкой бара, чтобы лучше слышать. — Ты тоже стихи пишешь? — спросил провансаль. — О, знал бы ты, как я тебя ненавижу! По чайнию он ломал себе ногти. «Сейчас прочту одно стихотворение», — сказал майор. «А ты послушай». Майор снова задекламировал. Передка на бекрень, штиблет зеленый лак, От фляжки коньяка топорщится карман. Красавец и поэт с утра до ночи пьян, Кутил по бардакам распутник арманьяк. Южанин и француз он свет увидел там, Где пахнет чесноком и купол голубой, И так он был поэт, притом хорош собой, а значит, никаким не склонен был трудам. Пятерке шустрых дев доверил тело он, а духом воспарял и вызов слал в века, кропал себе стихи под сенью погребка, где всякий нос блестящ, а разум притуплен. Его мужской приклад налит тугим свинцом, исправно по ночам обойму разрежал, как жаркий жеребец, Он всепобедно ржал, семнадцать раз подряд, ни разу в грязь лицом. Увы, гнилой упырь, угрюмо устремя, на арманьяка взор, в котором жизни нет. Зеленый вурдалак вошел, когда поэт, о высший пилотаж, овладевал тремя. Ужасна сила зла, когда исполнен сил, в минуту пылких игр ты разом свален с ног. Примечание. Профессор Маркаде Боланьи. Клинические исследования. Несчастный арманьяк не закричать не мог, так сифилис его внезапно подкосил. Отнялся всякий член. какие вот дела. Еще он бормотал, пуская пузыри. Вот выпало перо, снаружи и внутри бил паралич. Но нет, надежда в нем жила. Он мог еще спастись, и день и ночь подряд сиделки и врачи в него втирали мазь. И адский инструмент кипел, в котле ворясь, Чтоб вену исколоть и обезвредить яд. Но в черепе глухом стихов сплошной клубок, Что выхода не мог найти из тупика, Поскольку наш поэт лишился языка, Закопошился вновь всеяден и жесток. Александрийский стих «Двенадцать злых колец» И восьмисложный ям, свивавшийся в бреду, И прочие напасть, и все, как на беду, Плодились и ползли, вгрызаясь под конец. В разгоряченный мозг, что больно обуян, Глаза рептили рифм глядят из темноты, Они огнем горят и кровью налиты, И вот от корки мозг очищен, как банан. Поэт еще дышал, прозаик до утра не дожил бы, Когда б сожрали мозг враги. Поэт всегда поэт, на что ему мозги? Он может жить и так, к тому же доктора, Терзали полутруп, вводя в него иглу, Но плотоядный стих «Знай, грыз его и грыз», плодился и крипчал Вдруг мышцы напряглись, и бедный арманьяк задергался в углу, забился, закрепел и замер, как мертвец. Попятились друзья, решив, его уж нет, в злодействии обвиня невинных спирохет. Но вот один из них решился, наконец. И руку приложил он к сердцу мертвеца. «О, ужас! Что-то там в груди еще жило!» Он поднял простыню и охнул тяжело то был гигантский черв гладающий сердца. Голос майора постепенно затихал, углубляя ужас последних строк. Провансаль, рыдая, катался по полу. Официантки, как мухи, одна за другой, попадали без чувств. К счастью, посетителей в этот час было кот наплакал, и двух машин скорой помощи, вызванных майором, хватило, чтобы увезти всех пострадавших. — Разве так можно? Провансаль обхватил голову руками и стонал, ерзая животом по опилкам. У него текли слюни, как у слизня. Майор, тоже слегка взволнованный, помог своему сопернику встать. — Ты все еще меня ненавидишь? — тихо спросил он. — Ты мой учитель! — произнес Провансаль. Он поднял соединенные в виде перевернутой чаши руки к темечку и повергся ниц на манер индусов выражая свое особое почтение. — Ты был в Индии! — спросил майор при виде этого любопытного действа. — Да, — ответил Провансаль, — в ранней юности. Майор почувствовал, как его сердце преисполняется любовью к этому посетителю далеких стран, с которым его связывали общие вкусы. — Мне нравятся твои стихи, — сказал он. — Да сменится наше соперничество братской любовью. Он вычитал эту фразу в альманахе Вермо. Провансаль встал, и в знак дружбы они поцеловали друг друга в лоб. Потом они покинули бар, тщательно закрыв за собой дверь, там не осталось ни единой живой души. Ключ майор отдал продавщице сэндвичей на улице, она была глуха от рождения и потому не пострадала. Глава девятая. Уже к вечеру майор дополз до двери Полквоста. Следуя его указаниям, Видаль с Эммануэлем перерезали телефонный провод, так что достаточно долгое время Полквост провел в покое. Последние полчаса он вовсе не двигался с места. Добравшись до двери, майор встал, постучал и вихрем ворвался в комнату. — Я хотел бы попросить вас об одном одолжении, мсье, — обратился он к шефу. — Входите, входите, господин Лустало. Телефон как раз дал мне немного передохнуть. — Я о сегодняшнем собрании. Майор подавил радостную икоту, одолевшую его было при воспоминании об утреннем триумфе. — Ах, да, действительно. Я же должен вас поздравить. Вообще, вы очень хорошо к нему подготовились. — Короче, — промолвил майор, — если б не я, у вас был бы бледный вид. Напомню вам, господин Лустало, что в принципе вы должны проявлять известное уважение по отношению. — А я и не спорю, — отрезал майор, — но без меня вы бы влипли. — Вообще-то да, — смиренно признал его собеседник. — Это ясно, как божий день, — не унимался майор. Полквас промолчал. — Что же я за так старался? — заорал майор. — А что вы хотите? Прибавку к жалованию? Вы ее, конечно же, получите, милейший, как только кончится ваш трехмесячный испытательный срок. Я позабочусь, чтобы вас достойным образом вознаградили, естественно, с учетом довольно скудных возможностей консорциума. — Да я не про то, — перебил майор. — Я прошу руки вашей племянницы. — Ох! — А? — Я люблю ее. Она меня, она хочет меня. Я ее. Мы женимся. «Женитесь — Женитесь? — переспросил Полквост и тут же в изумлении добавил. — Они женятся. Ну а я-то тут при чем? Вы ее опекун, — объяснил майор. — В принципе, это так, — согласился Полквост. — Но, э, э, э вообще-то, э вы, по-моему, несколько спешите. Это создаст неудобства э, в смысле работы. «Минимум двадцать четыре часа вы будете отсутствовать, а мы сейчас так загружены. Вам надо постараться уложиться в утро или чтобы только во второй половине дня. Замечательно было бы в субботу, во второй половине дня, ведь тогда, знаете ли, вам не пришлось бы пропускать работу». «Естественно», — поддержал майор, который после женитьбы намеревался распроститься с НКУ. «Но, в принципе, моя племянница будет и дальше работать. У нас секретарши, не так ли?» На лице у полквоста появилась заискивающая улыбка. «Впрочем, есть и другое решение. Она останется дома, а в порядке разнообразия бесплатно, разумеется, ведь она не будет сотрудницей нашего учреждения, сможет печатать ваши документы, не покидая, м -м, так сказать, а -а -а, своего АЧК. Это ее займет». «Да, это сэкономило бы деньги», — согласился майор. «Знаете ли, я согласен, так и сделаем. Я предоставляю вам полную свободу действий». «Спасибо, месье», — сказал устало и встал. «Значит, до завтра, мой друг», — промолвил Полквост, протягивая ему свою потную руку.